Как только вахтенные замечали врага, скуку плавания сменяло напряженное предвкушение боя. Матросы бросались готовить корабль к битве. Надо было дать больше места пушкам, и на орудийных палубах, где взрослый человек едва мог выпрямиться во весь рост, в мгновение ока разбирали переборки, из которых было выгорожено нечто вроде «кают для офицеров». Прислуга отдраивала порты и выкатывала большие пушки, которые в любое время держали заряженными, подтягивала канаты казенной части, проверяла тали и другую оснастку своих чудовищных машин. Рядом с орудием ставили ведра с водой, одно для питья, другое, чтобы протирать после выстрела канал ствола. Палубу поливали водой и посыпали песком, чтобы тверже стоять на ногах. Бомбардиры, Раздевались до пояса, готовясь к суровому испытанию. Они повязывали на головы косынки, чтобы пот не заливал глаза и чтобы хотя бы отчасти заглушить рев пушек. Наконец поджигали длинные куски фитиля. Фляги с пороховой мякотью для запала были уже наготове. После этого пушкарям оставалось только ждать с непреклонно сжатыми губами и горящим взором. Юнги кидались в погреб и приносили первые картузы. Каждый стоял у своей пушки, и головы их кружились от волнения. С тускло освещенной орудийной палубы, качавшегося на волнах корабля, матросы видели через порт только обрывки окружающего мира. Вот зеленоватая вода, вот далекий горизонт, вот голубое небо. Вряд ли кто-нибудь на нижней палубе мог заметить неприятеля до того момента, когда начинался бой. Над тлеющим фитилем нежно вился дымок. Люди бледнели, и горло сжималось, под ложечкой сосало, а мысли устремлялись в тысячу направлений сразу. Они жаждали боя, они страшились его. И вот бой начинался. Корабль разворачивался на волне. На фоне голубого неба вздымались паруса противника. Под ними угрожающие разверстанные пасти орудий не обязательно далеко — Британские капитаны, в частности, предпочитали поединок на самой близкой дистанции — бой Нока-Рей. Перестрелка велась на таком близком расстоянии, что Ноки, концы рей обоих кораблей, почти соприкасались. Иногда дистанция была такой близкой, что канонир своим пробойником мог бы дотянуться до жерла вражеской пушки, нацеленной на него. Услышав приказ капитана, лейтенант командовал «Огонь!» — весь корабль содрогался. Каждая его мачта, каждый его шпангоут и бимс дрожали под тяжестью оглушительного удара. Выстрелы пушек и насушь-то были громоподобными, но грохот залпов в замкнутом пространстве орудийной палубы совершенно ошеломлял. «От раскатов канонады», — писал Мелвилл, — «у меня зазвенело в ушах и заплясали все кости». Юнги были тоже оглушены этим грохотом. Напряжение боя приводило их в выступление, которое трудно описать словами. Они наперегонки передавали бомбардирам пакеты с порохом и в запуске мчались вниз за новыми. Гигантские клубы серного дыма вылетали из жерл пушек. Большой корабль расходовал в бою полтонны пороха в минуту. Палубы заволакивал густой дым. Орудийному расчету некогда было оценить эффективность своей работы. Жизнь артиллеристов зависела от их сноровки. после выстрела один из пушкарей просовывал в ствол стальную спираль на шесте, чтобы удалить нагар и остатки не сгоревшего пороха. Затем другой моряк прочищал ствол мокрой губкой, чтобы погасить тлеющие угли, которые, возможно, оставались там. Третий забивал в ствол заряд, пакет с порохом, затем закатывал ядро и, наконец, заталкивал пыш, ком рваной пеньки. Куском проволоки, просунутой через запальное отверстие, пакет протыкали, а в запал насыпали из фляги затравочный порох — тонкую пороховую мякоть. Теперь предстояла трудная работа — подкатить пушку к орудийному порту. Самые тяжелые орудия обслуживал расчет из восьми человек. Лафет 200-миллиметрового калибра весил больше 300 килограмм. А это означало, что каждому из тех, кто налегал на талии, приходилось раз за разом подтаскивать к порту почти полтонны металла. Задача непростая, особенно если корабль в этот момент кренился на противоположный борт. Такую работу поручали самым сильным морякам. И все же за годы наполеоновских войн британское правительство выдало 40 тысяч бандажей для матросов, которые свалило в койку грыжа. Когда орудие было выкачено, Одни матросы закрепляли его у борта, другие устанавливали вертикальную наводку, поднимая рычагами казенную часть в соответствии с указаниями командира и фиксируя ее клиньями линиями. Сужающийся к жерлу ствол пушки не был параллелен к каналу ствола, отчего точное прицеливание было сложным делом. Английские канониры обычно старались пускать ядра над самой водой, прямой наводкой в корпус врага, Французы предпочитали стрелять, используя для этого «книппели» — железные ядра, состоящие из двух полушарий, соединенных цепью или прутом. Бешено вращаясь, они рвали в клочья ванты и паруса. Все эти сложные и опасные задачи требовалось выполнять так быстро, как только возможно. Первоклассный орудийный расчет мог производить выстрел каждые две минуты, иногда даже ежеминутно. Темп огня был чрезвычайно важен, и расторопность расчетов оттачивалась бесконечной муштрой. Крик офицеров непрерывно подгонял артиллеристов во время боя. Юнги были в эпицентре этого средоточия насилия. Их ноги ныли от непрерывной беготни вверх и вниз по трапам. В ушах стоял болезненный звон, а глаза были воспалены от едкого дыма. Но впереди были еще большие ужасы. Реву пушек отвечали отчетливым эхом орудия противника. Ядра пролетали мимо с таким звуком, словно рядом рвали холст или врезались в корпус, будто огромные кувалды, проламывающие борт насквозь. И тут мальчишки понимали, зачем шпигаты и палубу окрашивают в красный цвет, чтобы скрыть брызги и потеки человеческой крови. Царил хаос. Один четырнадцатилетний юнга, вспоминая битву, описывает ее как «приводящую в неописуемое смятение и ужасную». По словам одного моряка, все небо было покрыто дымом, воздух раздирал громоподобный грохот, поверхность моря была в фонтанах от ядер, прошедших мимо цели. Корабль дрожал, и мы слышали, как всюду летают «посланцы смерти». Ядра главного калибра и осколочные гранаты свистели мимо на такой скорости, что их не было видно. «Я был ужасно занят», — подавая порох, вспоминает участник битвы, — «когда увидел, как кровь брызнула из руки одного из людей у нашей пушки. Я не видел, что именно в него попало, был виден только результат». Кто-то снова и снова повторял «Отче наш», кто-то, опьяненный опасностью, впадал в своего рода экстаз. Бой не оставлял места сентиментальности. «Человеку по имени Олдридж выстрелом оторвало руку», — повествует один моряк. И почти в ту же самую минуту еще одно ядро самым ужасным образом выворотило наружу его кишки. Не успел он упасть, как двое или трое подхватили его и выбросили за борт, ведь он все равно не мог бы выжить». Единственным местом, где Юнга мог хоть ненадолго укрыться от ужаса в бойне, был пороховой погреб. Только там, ниже ватерлинии, мальчику не грозила внезапная смерть. Но капитаны знали, сколь привлекательным это убежище может быть для малодушных, и ставили там часового с приказом стрелять в каждого, кто попытается убежать с палубы вниз. Даже Юнга, чтобы часовые его пустили, должен был предъявить свой пороховой картуз. но если он все же пытался спрятаться в трюме, часовой имел право застрелить его на месте. Взяв новые заряды, похожие на мешки с мукой, весом в 4,5 килограмма, Юнга возвращался на сцену ужасного спектакля, которую только что покинул. Иногда усердие Юнг был чрезмерным. В 1761 году на борту «Громоверца» пороховые обезьяны Во время ночного боя слишком спешили, и пакет с порохом в темноте остался без присмотра. Искра воспламенила его. При взрыве погибли тридцать человек. Юнги носились взад и вперед по палубе, увертываясь от пушек, прыгающих от отдачи, и от снопов огня, вылетавших от запальных отверстий и опалявших бимсы верхней палубы. Они знали, что смерть в любую секунду готова принять их в объятия. «Искра, попавшая в карту, с одного мальчика подожгла его опасный груз. Поров вспыхнул и сжег почти всю плоть на его лице», — пишет очевидец. Бедный мальчик воздел руки вверх, словно заклиная о помощи, но еще одно ядро тотчас разорвало его пополам. Морские сражения практически всегда окутаны флером славы. Адмирал Горацио Нельсон, один из тех, кто довел приемы морского боя до высших степеней жестокости, — Сейчас триумфально стоит на своей величественной колонне на Трафальгар-сквер. Но даже с поправкой на общую жестокость войны морской бой кажется верхом безумия. Две команды бедных, неграмотных людей, больных цингой, насильно уведенных из дома и запертых на корабле, стреляют друг в друга прямой наводкой из огромных пушек. Ритуал почти непостижимой дикости и варварства. И то, что этот ритуал достиг расцвета именно в век просвещения – глубокий парадокс, объяснить который не в состоянии ни одна теория политических конфликтов.